С непривычной поспешностью, объехав о к р а е н н ы е южные наслеги, Валерий и т о м о т возвращались назад в предрассветных сумерках зимнего утра. Чичахов ехал сзади, неторопкой хлынью, ведя за собой двух коней, запряженных в пустые сани. Объехали несколько наслегов, а добыли всего две подводы. Томмот заметил, что Валерий на этот раз действовал без прежнего злого ража. И коней этих он скорее выпросил у зажиточных людей, чем отобрал. С тех пор, как они побывали в Сосыл-Сысы, Валерий заметно изменился. Он стал мрачен, немногословен, что-то его угнетало. А то мото все не отступала мысль, что с красным отрядом Курашова в ч у р а п ч е Если правда, что белые разгромили отряд и захватили пушки, то почему о р г ы л о в так хмур, словно и не рад этой вести? Будто заранее предполагая, что в этой поездке добыча у них будет небольшой, Валерий не стал дожидаться возвращения Ля Кеса, уехавшего за сеном, сказал, что управится сами. В наслегах заезжали почему-то только к богачам да зажиточным, минуя бедняков, и каждый раз Валерий с хозяином усадьбы старался остаться с глазу на глаз, чтобы о чем-то тайно побеседовать. Том Мота же под всяким предлогом высылал из дома. Еще заметил Том Мот. Беседы эти были не из приятных. У хозяина дома всякий раз пуганные глаза. Почти рассвело, когда Валерий остановил упряжку. — Покорми коней! — бросил он Том Моту, а сам молча отошел к обочине. Когда Том Мот управился, они уселись рядом, на передние сани. — Что происходит с тобой? — А что со мной? — огрызнулся Валерий. — Ничего. Врешь. Разве я слепой? На этот раз ты выехал не для сбора подвод, а для чего-то другого. Объясни, что случилось? — Раз ты все видишь и понимаешь, ч то чего тебе еще надо? — отвернулся Валерий. — Слушай, Аргылов, я не тросточка, которую кому угодно можно прихватить с собой. Я не хочу подставлять голову, ничего не зная. Если и лишусь ее, то мне надо знать, за что. Если не хочешь, можешь не рассказывать, я молить не стану, но знай одно — мы больше вместе не будем. Если нет доверия, то лучше ходить врозь. Кто тебя привел сюда? Через кого ты удостоился этого доверия? Отвечай. Но еще неизвестно, кто кого привел, — спокойно возразил Томмот. А куда ты собираешься идти без меня? А хоть к Топоркову. Не отвергнет, думаю, если приду к нему. Не дожидаясь ответа, Томмот остановил коня и направился к своим саням. Поехали дальше. — Больше вместе не будем, — негодовал Валерий. — и ты, наглец, как заговорил! Мало ли ты чего захочешь. Последнее слово останется за мной, а пока будешь ходить в упряжке. Еще неизвестно, кто кого привел. Смотри-ка ты, х о м н о ч и т с к о е отродье, грозит, что пойдет к Топоркову. Ну, конечно, тот его не отвергнет. Такой легкий, н а п о д ъ е м да бесстрашный парень, подарок хоть кому. А вдруг и в самом деле? Кроме него нет у Валерии ни одного надежного человека. Не успеешь оглянуться, как тут же тебя продадут с потрохами. А этот, из тех, про которого говорят, у доброго коня плетка одна, у доброго молодца слово едино. Нет, расставаться с ним никак нельзя». А тогда что же? Выложить ему все. Валерий придержал коня. — Чичаков, иди сюда. Поговорим. — Мы уже поговорили. Холодно? Давай погоняй. Валерий кинул лошади к локсена и пошел к т у м о т у Да ты не сердись! Заулыбался он еще издали и, подойдя, сел рядом. Был неправ, т а я с от тебя. Велено было молчать. Ну и молчи себе дальше, раз так верено. Ладно, не обижайся. Или правда думаешь, что не доверяю тебе. Хватит, не нуждаюсь я в твоих секретах и слушать не хочу. Не говори так. То, что я расскажу, касается нас обоих. Мы сидим в лодке, которая идет ко дну. — Что? — резко повернулся Том м о д Да, именно так. Ты можешь объяснить по-человечески? Проигрываем мы, э т о м о д Шутишь. Проиграть без сражения? Почему без сражения? А сосылся с -сосы? и... Да ведь мы... Мы обложили их. Еще неизвестно, кто кого там обложил. То, что Пепеляев сосылся с -сосы, и потерял лучших бойцов, это еще не беда. Самое страшное, что он потерял время... «Не его слова!» — догадался Томмот, вторит кому-то. «Какой трус так говорит!» Валерий стал стягать кнутом по обочине. «Говорит, человек похрабрее нас с тобой. Кто он?» Валерий, не решаясь, покряхтел. «Ладно, хватит», — т о м о т подхватил вожжи. «С каких т пор ты стал таким обидчивым? Не люблю вот так». с подходцем да с оглядкой. Говорит так говори, молчать так молчи. Говорил мне это Артемьев. Артемьев искренне удивился т о м о д А пушки, захваченные у красных в ч у р а п ч е враки. Выронив в о ж ж и Томот, сник головой, пряча лицо. Артемьев говорит, что сейчас уже надо готовиться к новым схваткам, а улусным баем велит вывести отсюда все свое добро. Но ты не вешай носа, Томот. Придет пора, когда и в нашем озере всплывет малявка, и в нашем небе зальется жаворонок. Так что же делать-то? п о т решай. Но чтобы об этом разговоре молчок... Я не думаю, что ты проболтаешься, но для порядка должен предупредить. На восток поедешь с нами. Этот с виду простодушный вопрос, то Мот знал хорошо был. И приказ, и угроза. Попробуй только откажись. Придется. В чека меня встретили бы без лобызаний. Уже шагая к своим саням, Валерий обернулся и сказал. Артемьев тебя хвалил. Сообщить немедленно. И как-нибудь воспрепятствовать увожу ценностей. Так значит, Артемьев мне поверил. Ну что же, продолжим знакомство там, на Востоке. В Слободе, как только Валерий и Том Мот успели перешагнуть порог штабного дома, полковник Андерс накинулся на них с бранью. Почему так долго? Командующий потребовал к себе новую партию боеприпасов и оружия. Подвод сколько привели? Только две. Берите вдобавок еще одного коня. Вот по этой бумаге из склада получите оружие и боеприпасы. Передадите генералу, что обоз с продовольствием прибудет к ним сегодня вечером. «Брат, полковник, мы очень устали. Выполняйте приказания. Боеприпасы сдайте лично начальнику штаба полковнику л е о н о в у знаете, куда в е с т и груз?» «Как куда?» а сосыл-сысы». Валерий понял, что отговорки бесполезны. «Не всосыл-сысы, а туда, дальше обоги». Андерс махнул рукой куда-то на север. р и щ ч у р а п ч и идет отряд Курашова. Генерал их должен перехватить. Поторапливайтесь». Из охраны складов возьмите дополнительно еще одного солдата. Из ч у р о б ч и Красные? Да, именно они, красные. Что вы тут болтовню развели? Как же так? Как же тогда их план? Валерия пронизал страх. О ложности доставленного им плана красных догадался еще Артемьев. Теперь догадка подтвердилась. Где мы там найдем дружину, местность, как бишь ее? а р ы л а к что ли? Знаешь такую? Да, знаю. Вот там где-то, там и нечего стоять. Пораженный услышанным, Валерий повел коней к складам, а Том Мот направился к конному двору за пятой подводой. Здесь он отыскал к р а с н о б о р о д о г о начальника транспорта, и передал ему приказ полковника Андерса. Тот из с и н е бледного сделался красным, как его борода. Опять коня. «Где я его возьму? Рожу, что ли?» «А вы что на меня кричите?» В свою очередь повысил голос Том м о т р а з б и р а й т е с ь сами с полковником. Да вы поймите мое положение. Все тягло подчистую, забрали еще позавчера». сегодня приказано снарядить еще один обоз, а тут все, давай, да давай. Федя! Эй, извините, брат начальник, у Гриши добрые кони, так мы на обоз возьмем Гришкиных, а этому отдадим, есть тут у меня кобыла. Прошка! Услыхав знакомый голос, Том Мот едва удержался, чтобы не броситься навстречу. Клячу не приму, задиристо сказал Том Мот. «Он еще будет привередничать!» — опять взъярился начальник транспорта. «Прошка, запряги ему и пусть проваливает!» С недовольной миной Томмот нехотя проследовал за Прошей. Вместо приветствия перемигнулись. Хлопача вокруг коня, Томмот рассказал все, что узнал от Валерия, и велел эти сведения передать по цепи. «Надо улучить ш момент, повидаться с дьяконом», — сказал Проша. Затягивая ремень через с е д е л ь н и к он зашептал Томмоту. Позавчера возил дружинников к к Арылаху. Кажется, белые готовят там засаду. Думал перебежать к красным, но удобного момента не п о д в о р а ч и в а л о с ь И вот еще одна неприятность. Товарищи из за б а г и Артемьев послал в сторону Налькана. Тот никак не мог открутиться. Надо бы наших предупредить. Послал я предупреждение через ч е к ы р но там эстафета сильно окольна, сигнал не успеет дойти. Не успеем предупредить о засаде быть беде, понимаю, но следят за каждым шагом, буду стараться попасть в сегодняшние обозники. Когда Том Мот подъехал к складам, там уже нагрузили на сани патронные ящики и вскоре втроем с солдатом, которого им выделили, На пяти подводок тронулись в путь. Остановились они в той небольшой деревеньке, где однажды ночевали, возвращаясь из поездки по северным наслегам. у л у ч и в момент, Том м о т выскользнул из дома и быстро пришел в юрту, где жил старик Охон-Оон. В маленькие оконца с кусками льда вместо стекол едва пробивался зыбкий свет. Перед камельком немолодая женщина в ситцевом платке мутовкой взбалтывала жидкий тар. — Рассказывайте. — Ничего, — ответила хозяйка, подоткнув на щеках платок. — А у тебя? — И мне рассказывать не о чем. — Где старик Охонон? о — Пошел осматривать петли. — А ты откуда будешь? — Из-за богинской с т р а н ы Какая потребность в Охононе? — Так пустяки. Вернется старик, передай, что был человек, заходивший недавно. Когда Том Мот вышел из юрты, за ним тотчас же вышла и хозяйка. — А тебе горностаивые шкурки не требуются? — спросила она, теребя концы своего платка. Том Мот резко обернулся и подошел поближе. — У вас у самих-то одна единственная... — Оказывается, это ты, — улыбнулась хозяйка, — а говоришь из-за боги. Ты ведь приехала с Слободы. — Из Слободы. — Когда вернется охан он? он. — Не знаю. — Позавчера только прошло мимо нас войско белых, а он лесом за ними на лыжах. Торопился так, что путем и чаю не выпил, третий день уж нет, а взял с собой только четверть лепешки. ничего не велел передать велел если появится человек который интересуется горностаем сказать ему что он пошел выполнять свое задание не беспокойся старик вернется том мод ободряще ю пожал сухой кулачок женщины б вызливо п р и ж а т ы й ею к груди передай что человек этот благодарит и не печалься Эджей. Эджей. Обращение к пожилой женщине. Торопливо перекусив, возчики двинулись дальше на север. Валерий спешил как можно скорее отвезти дьявольский груз, сдать его и вернуться назад. Больше всего он боялся ненароком попасться на глаза Пепеляеву или Топоркову. Говорил, дескать, что красные не пойдут ни со стороны Якутска, Не со стороны ч у р а п ч и А как обернулось? Слава богу, о нем еще не вспомнили. Не нарваться бы самому. Скажут, что врал. Так да стенки? Это у них свободно. Не станут разбираться, что красные могли план свой изменить. Или, не дай бог, приехать во время боя в два счета п о с т а в я т в цепи в пекло. Коней, впряженных в тяжело нагруженные сани, Валерий гнал во всю м о щ ь лишь бы скорее сбыть груз, а на обратном пути пусть ползут, как хотят. Рвались они туда, в Орылах. А когда приехали, оказалось, что генерал, заступая красным дорогу, уже перешел с дружиной в местность Сырдах и расположился близ Алласа Белестях. Только поздно вечером, Дозорные привели их к штабной палатке в лесу. «Стой — Стой! Постовой преградил Валерию путь штыком. — Нельзя! — Вызовите начальника штаба полковника Леонова. — Нельзя! — Мы привезли боеприпасы. — Боеприпасы! — Нельзя! — Отойдите назад! Валерий в сердцах сплюнул. Из палатки доносился гул голосов, а вскоре высунулось оттуда распаренное, как видно у печки, лицо адъютанта Малышева, л с т о б о й Зовите сюда полковника Рейнгарта!» «Поручик!» — успел окликнуть Валерий, нырнувшего был о назад Малышева. Адъютант вышел наружу, широко улыбнулся и протянул руки, будто встретил драгоценнейшего из людей. «А, Аргылов! Чего надо? Откуда взялись?» Знал Том м о д почему адъютант так неуемно ласков с Валерием. С недавних пор, когда Валерий подарил ему вот эти вот длинные курумы из шкуры Харгина и шапку из лап лисиц с и в а д у ш е к они стали друзьями, не разлей вода. Харгин — редко встречающийся в и д о л е н и н «Привезли из Амгиба е припасы», — сказал Валерий. «Полковник Андерс наказывал мне лично донести об этом начальнику штаба. — Послушай, дружище, я бы посоветовал вам обоим не показываться на глаза командующему. С тех пор, как стало известно о выходе красного отряда и щ у р о п ч и генерал рвет и мечет, а полковник Леонов сейчас как раз на совещании у командующего. Дела, в общем-то, неважные. Вчера отряду к у р а ш о в а устроили засаду в Орылахе. Да, видно, их предупредил кто-то, свернули на другую дорогу. Напрасно мерзли всю ночь под звездами. Дело рук Охонона, — с благодарностью подумал о старике о Том Мот. Узнав, что генерал в этой палатке, Валерий поблагодарил про себя постового, что тот не пропустил его. «Что же мне делать вот с этим?» — нетерпеливо спросил он и указал на свой воз. Я вызвал полковника Рейнгарта, он сейчас подойдет. Скажи ему, пусть распорядится. Ну, меня хватится. Едва поручик исчез в палатке, появился полковник р е й н г а р д Валерий пошел ему на перерез. — Брат полковник, мы привезли боеприпасы. Немедленно должны поехать назад. Полковник Андерс велел у вас узнать, что требуется. — Пулеметные ленты привезли? — Есть. Валерий протянул ему сопроводительную бумагу. Быстро пробежав бумагу глазами, Рейнгард подписал ее на своем планшете и отдал назад. «Три подводы разгрузите здесь. Прапорщик, берите этих людей, обойдите цепи, раздайте всем боеприпасы быстро». «Слушаюсь». Словно возник из-под земли и вытянулся перед полковником в струнку молодой худощавый прапорщик. Он повернулся к Аргылову, Берите две подводы и за мной. — Я останусь разгружать тут, — сказал Валерий Том Моту и шепотом добавил. — п о б ы с т р е й там. Надо проваливать отсюда. Том Мот с прапорщиком двинулись вдоль цепи, лежащих в засаде людей, оставляя где пулеметные ленты, где ящики с патронами. Объехав всю цепь, они возвращались уже, когда Том Мота окликнули. Чичахов... — Я Лекес, здесь я. — Чего ему надо? — спросил прапорщик, не поняв по-якутски. «Э — -э, Говорит, в винтовке заел и патрон. Просит помочь. — Ладно, сходи, я подожду там. Глубоко зарывшись в снег возле толстого пня, Лекес, не попадая зуб на зуб, встретил Том Мото жалобой. — Смотри вот, не взяли меня с собой, так пригнали меня сюда. — А чем лучше участвовать в грабеже людей? «Воевать легче». Лекес промолчал. «Когда-то ты говорил, что не станешь стрелять в рев комовцев. Но, кажется, стрелять тебе придется. В тех, среди которых и твой с е л и п «Тише. По обе стороны от меня лежат истые собаки. Но стрелять все равно не стану. Дай сюда ружье». Томмот заклацал д затвором винтовки. и з а с т а в и т стрелять. Все равно не стану». «Чичахов, прошу тебя, возьми меня с собой!» Голос у парня задрожал и п р и с е к с я «Мне сейчас в слободу. Умоляю! Боишься?» «Да не боюсь я их! Ненавижу их!» Лекес прикусил губу. «Возьми меня с собой!» й в з я л и к е с ты должен остаться здесь!» «Зачем?» Том Мот, испытующий, глянул на Лекеса и, решившись, приник к нему. «Сегодня...» решающий день сегодня каждый покажет каждому кто он помнишь ты мне сказал что я не белый я и правда не белый чичахов восхищенно пробормотал лекес я сказал тогда без задних мыслей так сболтнул лекес нет сейчас времени на эти разговоры говори прямо хочешь ли ты помочь красным хочу Тогда у л у ч и момент и перебеги. Там расскажешь об этой засаде. Не дадут такой возможности. д а в е ч и хотел сходить в лес по нужде, вернули. Никого в сторону леса не пропускают. А ночью? Ночью в темноте. Ночью группируют по три-четыре человека. Тогда вот что. Как заметишь приближение красных, сразу начинай палить, чтобы предупредить их. «Хорошо, не боишься? Схватят, пощады не жди. Пусть!» Где-то сверху сувала Томмота откликнул прапорщик. «Эй, где ты там? Побыстрей!» Томмот протянул парню винтовку и ободряюще коснулся его плеча. «Надеюсь на тебя! Надейся!» — твердо ответил парень. Лейкес, вернется твой ревкомовец с е л и п п пошлет тебя на учебу. Будем учиться вместе в Якутске, ты понял? Понял. Ах, как захотелось томоту сорваться по снежной целине в бег, скрыться в лесной чаще и добраться до своих. Только нельзя, никак нельзя. Дадут отойти шагов на десять-двадцать и и з р е ш е т я т пулями. Где сейчас этот старик Охонон? о Он мог бы уже вернуться и вести тут наблюдение. А что, если ему, т у Моту остаться тут на ночь, вызвавшись участвовать в бою? Ночью б ы л бы сподручнее бежать. Только оставит ли его тут Валерий, вот что сомнительно. Или попросит ь разрешения у р а й н г а р т а только Как же тогда побег с Артемьевым на восток? Но об этом можно подумать позже. А сейчас надо как можно скорее предпринять что-нибудь. Если сработает западня, устроенная красным, неизвестно. Как пойдут события дальше? Нет, надо на что-то решиться. Подъезжая к палатке, Томмот невдалеке за деревьями увидел беседующих Валерия и Артемьева. А вдруг они одержат верх? Донеслись до него последние слова Валерия. «Здравствуйте, Михаил Константинович!» — подошел Том Мот. Артемьев чуть заметно кивнул. Свидетель в этом разговоре был явно ему не нужен. Том Мот почтительно отошел, однако не настолько, чтобы ничего не слышать. Артемьев был возбужден. Судя по обрывкам их разговора, Артемьев настойчиво убеждал Валерия в том, что исход предстоящего боя ничего уже не значит, Если белые победят, то лишь оттянут свой конец на несколько суток. Генерал Ракитин, имея 250 человек, напал на гарнизон красных в 60 человек и был разбит. Артемьев настаивал на отъезде как можно скорее. Они встретятся в условленном месте. И скорее, скорее, потому что завтра красные могут уже перекрыть дорогу. Но если все предрешено... «Зачем же напрасно проливать кровь? Не лучше ли отступить сразу?» «Ни в коем случае», — возразил Артемьев. «Тебе что? Жалко п е п е л я е в ц ы в которые драпают в Японию. Пусть воюют, пусть они побольше уничтожат большевиков. Нам потом будет легче». Михаил Константинович вышегнул вперед Туммот. «Хочу принять участие в бою. До сих пор не удалось побывать ни в одном сражении. Глупости». — оборвал его Артемьев. — Поезжай вот с Аргыловым. Однако, увидев опущенные глаза парня, добавил чуть мягче. — Боев еще хватит и на твою долю. Аргылов, захвати с собой Харлампия. Он будет понадежнее того недоумка. И спешите, и спешите. Откинулся п о л о г палатки. И наружу выглянул человек, заросший щетиной, с отвислыми дряблыми щеками. Он сделал несколько жадных глотков морозного воздуха и опять скрылся. «Да это же Пепеляев!» — удивился Том Мот. «Как может измениться человек за несколько суток?» Заметно темнело. Затушевывались очертания деревьев вблизи, скрадывались дали. Валерий поехал первым. Том о т в середине и замыкал а б о з с Харлампией. Они переваливали через небольшой перелесок, когда спереди донеслась брань Валерия. «У тебя что, глаза вытекли? Не видишь, что люди едут?» «Как мы можем сворачивать с грузом? Вы же порожняком!» — голос Прошкин. То Мот м вынул из кармана блокнот. Карандашом наспех набросал план Аласа, где белые устроили засаду, отметил расположение цепей белых и где установлены пулеметы, Оторвав листик, он положил его в наружный карман. Валерий заросил дальше. Тронув коня, Том Мот резко вывернул его поперек дороги, рассчитывая зацепить встречного коня. Глухо столкнулись оглобли, з а с к р и п е л из бруя, взвизгнули озлобленные кони. — Ты что, и вправду слепой? Том Мот сошел с саней и пошел вперед. — Чего опять остановились? — сзади крикнул Харлампий. И, не дожидаясь ответа, пустил коня обок с другой стороны. Прошка стоял возле своего коня, поправляя сбившуюся сбрую. Пепеляев устроил засаду около Белестяха, с е р д а х и Торопливо зашептал Томмот. «Прошка, этой ночью ты должен перебежать к красным, предупредить их. Будь осторожен. Белые приняли особые меры. Они знают, что кто-то осведомляет красных. Ладно». Передашь моим, что я в далекой отлучке. Держи. Я тут набросал план местности, расположение цепей и пулеметов. э е я спешил к тебе, Прошка, на помощь. Думал, вы уже на кулаки перешли. А они, Анмирненько, перешептываются. Прошка, не оделишься ли кусочком бумаги? Замучился с куревом, потерял где-то трубку. Потом, потом... Засуетился вокруг коня Прошка. «В другой раз шею сверну!» Погрозил Прошке то м о т т о мирно, то в крик!» Удивился кто-то подошедший из обоза Прошке. «Чудно!»